Глава 26. Высшие и почетнейшие государственные должности он получал досрочно, в том числе некоторые новые или бессменные. Консульство он захватил на 20-м году, подступив к Риму с легионами как неприятель и через послов потребовав этого сана от имени войска, а когда сенат заколебался, центурион Корнелий, глава посольства, откинув плащ и показав на рукоять меча, сказал в глаза сенаторам. Вот кто сделает его консулом, если не сделаете вы. Второе консульство он получил через девять лет, третье — еще через год, следующее — вплоть до одиннадцатого ежегодно. После этого ему еще много раз предлагали консульский сан, но он отказывался. И в двенадцатый раз принял его лишь после большого перерыва в семнадцать лет. Наконец, тринадцатое консульство он сам и спросил для себя два года спустя, чтобы в этой высшей должности вывести к народу своих сыновей Гая и Луция в день совершеннолетия каждого. Примечание. Август был консулом в 43-м, 33-м, с 31-го по 23-й, в пятом во втором годах до нашей эры. Пять средних консульств шестого по десятое он занимал по году, остальные по девять, по шесть, по четыре или три месяца, а второе в течение лишь нескольких часов. В день Нового года он с утра сел на консульское кресло перед храмом Юпитера и, недолго посидев, сложил должность и назначил себе преемника. Не всегда он вступал в должность в Риме. Четвертое консульство он принял в Азии, Пятое — на острове Самосе. Восьмое и девятое — в Тарраконе.